Ясно все, они мне сделали так называемый велосипед, любимую забаву дебилов в пионерских лагерях. Игорек, сказал я, встав с койки, мы же вчера договорились, что будет честное выяснение отношений. Че за детские подставы? Ничего мы вчера не договаривались. О чем с таким чмом вообще договариваться можно? А если я тебе сейчас руку, например, сломаю?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 А на завтраке новая водная появилась. Ко мне подошла Наташа Овчинникова, большая и активная гром-баба, наш постоянный уже пару лет комсорг-школы и заявила мне непререкаемым тоном. «Так, Малов, ты зачислен во вторую команду лагерного КВНа, репетиции после обеда в фойе де Баркадера». «А почему не в первую?» – сразу вырвался у меня вопрос.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 кстати про капитана встряла беленькая таня для начала надо выбрать его раз уж такой конкурс то будет надо сурово сказала наташа предлагаю себя кто нибудь против я против высунулся ваня лучше малого по моему никого на эту должность не найти наташа покраснела но стойко перенесла этот выпад тогда голосуем кто за меня прошу поднять руки подняли только она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 «Отлично! Значит, музыкальное сопровождение нам обеспечено. Слова и тексты, касающиеся зайчиковой тематики, я к завтрашнему дню набросаю. Да, а что это я один все болтаю?» Неожиданно пришел мне в голову такой вопрос. «Может, у кого-то есть другие идеи? Так вы предлагайте, не молчите!» С предложениями было туго.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 Она кивнула головой и поднялась со своего места. Значит, к завтрашнему дню такие задания. Малов пишет текст и музыку к заглавной песне, ну и еще к парочке песен про зайцев. Ваня добывает баян и приносит его, Таня придумывает пародии, а все остальные думают и сочиняют шутки. Расходимся. «Ну что, идем в кино-то?» – спросил я у Лины, когда мы спустились с сходням на горячий песочек. Или передумала?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 это боссов крикнул игорю игнорируя мои слова и да это оказалась финка весьма навороченного вида погнали а вот это уже совсем нехорошо подумал я отыскивая взглядом что нибудь подходящее на этой площадке увидел сухой ствол от ивняка, валявшийся тут явно с прошлого года а пойдет и это поднял его быстренько обломал тонкую верхушку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 «Ты не боишься, Игорек?» – спросил я у него, пока он еще был на достаточном удалении, «загреметь по тяжелой статье». «Это по какой?» – спросил вместо него боссов. «Если не до смерти меня зарежешь, то это тяжкие телесные, причем умышленные, до восьми лет. А если уж до конца пойдешь, то это и вовсе будет сто третья статья, до десяти лет. А если отягчающие обстоятельства найдут...»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 названы так в честь видного революционного деятеля Моисея Соломоновича Урицкого, зверски застреленного в 18 году эссером Канни Гиссером. «Так, я узнала, что там за кино идет сегодня», – сказала Лена, когда мы завернули за ближайшую старицу. «Как украсть миллион?» «Нормальный выбор одобрил я. Старенькое, правда, кинцо, но Одри Хэбберн с Питером тулом скучать не дадут.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 Но это еще не все. Заинтриговал, весело сказала Лена, говори уже теперь и оставшаяся. Народ из соседних деревень говорит, что в этой шкаверне время от времени появляется некая женщина во всем черном. И она вот забирает с собой случайных посетителей, туристов, грибников, охотников с концами. Причем это не слухи, а подтвержденный факт.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 «Не волнуйтесь, все предусмотрено», – заметил я. «Тут, если налево...» «Да, налево пройти метров сто, должна быть паромная переправа». «Ну как паромная? Лодка обычная, человек десять в нее влезает». «И почем за переправу берут?» – спросила хозяйственная Таня. «Гривенник с носом если много народу, то скидку делают. Не волнуйтесь, граждане, деньги у меня есть».